Каржолиу успокоился. Нет, она ничего не знает. Но его болезненно царапнуло по сердцу злобно-ревнивое чувство. Он хоть и догадывался про себя, что покойник, вероятно, был близок его жене, но открытие насчёт медальона, как бы и подтверждавшее его догадки, было ему неприятно. Бог знает, может быть, в глубине души у него всё ещё таилась какая-то искорка Если не любви, то страсти к этой женщине, и даже только к ней одной. Насколько мог и умел он любить, не смея самому себе в том сознаться, любить, ненавидеть её в одно и то же время всей своей душой. Ну и что ж? В этом только и вся воля его заключалась, спросил он со снисходительной улыбкой, напускно равнодушие. Нет, Ольгины письма ещё остались. Что? Письма? Каржолев внутри точно варам обдала. Он увидел, что слишком поторапился успокоиться, что, может быть, из этих писем Тамара узнает гораздо больше, чем мог бы сказать ей умирающий. И что настоящая опасность для него была не там, а вот только теперь наступает. Но он понимал, что малейшее неосторожное движение или необдуманное слово с его стороны теперь-то и может легче всего выдать его внутреннее состояние перед Тамарой и навести её на подозрение. А потому ему надо быть или по крайней мере казаться как можно спокойнее и вести дальнейшую свою тактику в разговоре с ней очень обдуманно и осторожно. Он сказывал, продолжала Тамара, что под подушкой у него есть бумажник с письмами и карточками Ольги и просил, когда умрёт, переслать его к ней как есть. Вы видели их? спросил граф как бы вскользь, совсем безразличным тоном. Что это? Письма-то, отозвалась Тамара. Нет, когда же тут, не до того, У меня и то полны руки хлопот. Я только успела, как умер, вынуть бумажник, чтобы в чужие руки не попал ещё. Он говорил, продолжала она, что письма все в одном пакете, и там есть адрес. Бедняги, очевидно, хотелось, что Больга знала, что он и умирая помнил и думал о ней. Упоминание об адресе заронило в коржоле новое опасение. как бы этот предательский адрес не выдал ей все сразу. Это, конечно, нынешний петербургский адрес Ольги, где она, без сомнения, названа прямо графиней Коржоль-де-Нотрек. Тамара еще не видала его, но не все ли равно. Она увидит сегодня же, через час, через два, и тогда все кончено. Во что бы то ни стало, надо выманить у нее этот бумажник теперь же. Оставлять его доля в ее руках невозможно. «Что же вы теперь намерены с этим делать?» спросил он как бы между прочим. «Да вот не знаю. Надо будет, конечно, отправить при первой возможности как-нибудь на днях, когда подосужие будет». «Хотите, отдайте мне, я отправлю», предложил он совсем просто, с самым невинным видом. «Да нет». Что же вас беспокоит? Я сама уж. Какое же тут беспокойство, возразил граф. Ведь вы, конечно, будете отправлять посылкой через полевую почту. Конечно, как же иначе? Но вот видите, во-первых, это вам большие хлопоты, рассудительно принялся он высчитывать ей все доводы. Будь оно ещё простое письмо, ну так, а то ведь посылка Значит, надо сдавать в полевой почтамт и ехать для этого в горный студень, а вам не до того. Во-вторых, это самый неверный путь. Такая маленькая посылка может легче лёгкого где-нибудь застрять, затеряться и совсем не дойти по назначению. Попадёт ещё Бог весть куда и кому, ведь тут масса писем и посылок пропадает. Будто удивилась Тамара О, разумеется! Разве вы не слыхали, что на Унгенской станции просто сожгли более 20 тысяч писем из-за невозможности разобраться с ними? Что за охота подвергаться этому риску?